Пригласили забубенных в историю предложили принять человеческий облик. И люди, по-настоящему лишние люди, а вовсе не просвещенные эгоисты, европейски ориентированные, затравленно озираются. Их позвали в историю, как некогда звали на войну на баррикады, на освоение целины, и внушили,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 Нынче в романтическое изгнание отправлен весь народ. В поисках зарплаты и пропитания русские лишние люди рыщут по просвещенной Европе. Вы полагаете, Петр Яковлевич чаадаев о таком историческом существовании мечтал? Вы думаете, он этих свершений желал своей отчизне? Вы считаете, чаадаев вот эту вот мерзость называл историей? Вовсе нет.